Глава 19 Я уставилась на парня в полнейшем недоумении. «Вы Флинт Элбот?» Его брови сошлись на переносице. «Насколько мне известно, да. Вас это удивляет?» «Да, то есть нет, просто ожидала, что вы старше». Я в полной растерянности опустилась на стул. «Что происходит? Кто это?» Мало того, что он совершенно не похож на человека, которого я себе представляла, да ещё лет на сорок моложе. «Ой, секундочку!» Он достал из кармана дребезжащий мобильник и начал что-то объяснять собеседнику про синий час и глубину резкости. Поговорив несколько минут, он нажал отбой. «Простите, клиент звонил, агент по недвижимости. Я делаю снимки для его портфолио». Я изобразила любезную улыбку. «Понятно». На самом деле ничего не понимала. Некоторое время мы неловко молчали, затем Флинт телбот подал знак официантки, попросил кофе. «Вам что-нибудь заказать?» — спросил он, указывая на мой чайник. э нет, спасибо, не беспокойтесь», — с трудом произнесла я. Меня бы кто успокоил. Голова шла кругом. Всё складывалось совсем не по плану. Вместо обаятельного пожилого господина с аккуратной стрижкой и в джемпере с ромбами я столкнулась с самоуверенным типом не старше 35 К такому я была не готова. Дёрнул же чёрт ввязаться. Я вспомнила о спрятанном в сумке письме Лиле и почувствовала себя полной дурой. Но почему я не оставила всё как есть? Зачем как идиотка полезла в чужие дела? «Мисс Бакстер, алло!» Я подняла голову. — заикаясь, выговорила я. «Я не совсем понимаю, что происходит. Похоже, тут какая-то ошибка». Официантка поставила перед Флином Телботом кофе и испарилась. Он чуть подался вперёд. «Какая ещё ошибка?» Опять брови в кучу. «Послушайте, я очень занят. Вы зачем меня вызвали?» Я потёрла лоб. «Хороший вопрос. Я бы сама не прочь узнать ответ». «Понимаете, я случайно обнаружила письмо в доме под названием Мэривуд, недалеко от Силвернесса, где я живу. Только, боюсь, к вам оно никакого отношения не имеет». Невесело усмехнувшись, закончила я. Парень подскочил на месте, будто его ущипнули. «Простите, как вы сказали?» «Мэривуд?» Я даже оторопела. Неожиданная реакция на упоминание о доме. «Да». Неуверенно протянула я. Письмо было адресовано одной моей знакомой, миссис Лили Крукшинг, и подписано неким флином Телботом. Лицо моего собеседника приняло странное выражение. Он откинулся на спинку стула и скрестил на груди руки, а в глазах появился враждебный блеск. «Никаких писем я не писал. И ни о какой Лили Крукшинг в жизни не слышал». «Мама дорогая, что за пытка?» Как будто пластырь с открытой раной сдирали. Во что я вляпалась? Парень смотрел на меня в упор. «Можете показать письмо?» «Не могу», — ответила я. «Оно принадлежит миссис Крукшинг, и я даже не знаю, известно ли ей о его существовании». Необычные глаза Флина Телбота встретились с моими. «Понятно. А фотография этой Лили у вас есть?» «Может, я когда-то её фотографировал, просто имени не припомню». «И фотографии у меня нет». «Она случайно не работала моделью под другим именем?» Я потянулась за чайником, чтобы хоть чем-то занять руки, но из него в чашку вылилась лишь жалкая струйка заварки. «Нет, она не модель, ей за 70». Флинт Элбот удивлённо приподнял одну бровь. Он пробормотал что-то неразборчивое себе под нос, потом отпил кофе и со стуком поставил чашку на стол. Передо мной словно захлопнули ворота, и открывать их явно больше не собирались. «Значит так. По-моему, ваша история не имеет ко мне никакого отношения. Не хочу показаться невоспитанным, но времени у меня в обрез». Его пытливый взгляд из-под ресниц задержался на мне дольше, чем следовало. «Скажу честно, ваше сообщение меня заинтриговало» потому я и пришёл». Повисло напряжённое молчание. Внезапно его телефон настойчиво зазвонил. Я заметила, что на экране высветилась платиновая блондинка. Флинт Элбот сбросил звонок. «Вижу, что вы на расхват». Он бросил на меня неопределённый взгляд, и мои мысли вновь вернулись к письму Лили в сумке. «Извините за настойчивость, но название вот вам о чём-нибудь говорит?» У меня сложилось впечатление, что вам оно знакомо. Его серебристые глаза с завидными ресницами впились в мои. «Ошибаетесь», — процедил Флинн. «Причём, похоже, сразу по нескольким пунктам». Мои щёки вспыхнули. «Я не тот флин Телбот, которого вы ищете». Он сжал челюсти. «Где, вы говорите, нашли это таинственное письмо? В каком-то доме?» — Да, в доме с названием Мэривуд. Флинн Телбот определённо нервничал. — Ну так что? — не отступала я, подстёгиваемая его странной реакцией. — Оно вам знакомо? — А я имею в виду название. На его виске забился пульс. — Простите, мне пора. Я опаздываю на встречу. Он встал, порылся в бумажнике и бросил на стол десятифунтовую купюру. Я тоже вскочила. Что за чёрт? С чего вдруг он так заторопился? Вы знаете человека, который написал письмо? Умоляю, мистер Телбот, у вас тоже имя, как у автора письма. Я буду вам очень признательна за любую подсказку. Он повесил фотокамеру на шею. Одинаковые имена не редкость. Извините, я опаздываю. Но, пожалуйста, мистер Телбот, по лицу видно, что вы что-то знаете. Ничего не видно рявкнул он. «Зря только согласился на эту встречу. Надеюсь, вы найдёте своего Флина Телбота. Ко мне ваше письмо не имеет никакого отношения, поэтому помочь не могу». «Не можете или не хотите?» — крикнула я ему в спину, привлекая взгляды посетителей за соседними столиками. Флинн Телбот даже не повернулся и вышел из чайной, оставив меня ни с чем». Его реакция, то, как он себя вдруг повёл, как отмахивался от моих вопросов и не желал отвечать. Я откинулась на стуле, теребя ручку чайника. Сначала парень явно оторопел, потом ощетинился. Я барабанила пальцами по столу. Отказаться от попыток выяснить, кто написал это письмо, было выше моих сил. Флинт Элбот отреагировал на название дома, значит, он как-то с ним связан. Единственное логическое объяснение — Парень не просто тезка, а родственник человека, написавшего «Лили» письмо. Кто же этот человек? Я воинственно скрестила на груди руки. Моя первоначальная растерянность, когда я думала, что совершила ошибку, сменилась абсолютной решимостью. Дам этому Флину пару дней на раздумья и снова выйду на связь. Вокруг мирно позвякивали чашки и текла негромкая светская беседа флинтэл, вот явно чего-то не договаривал.